Глава двенадцатая. У бэгги по поводу публикации очерка «Семья Рафин» были сомнения. «Ну, это же не новость», — сказал он, закончив читать то, что я написал. Не сомневаюсь, Харди предупредил его, что я собираюсь публиковать сагу о негритянской семье в качестве главного материала номера. Обычно подобные статьи дают на пятой странице. В отсутствии убийств представление Бегги о материалах, достойных первой полосы, ограничивалась горячими имущественными спорами, разрешавшимися в суде бесприсяжных, в присутствии лишь кучки полусонных адвокатов и 90-летнего судьи, которого вытащили из могилы, чтобы сделать арбитром. В 1967 году мистеру Коудлу хватило смелости начать публиковать некрологии чернокожих усопших, но, ко всему прочему, что происходило по ту сторону железной дороги, в течение трех последующих лет Таймс не проявляла практически никакого интереса. У Уайли крайне неохотно пересек демаркационную линию, чтобы сфотографировать мисс Калли и сава перед их домом. Я постарался назначить съемку на полдень четверга. Жареный сом, кукурузные оладьи, салат из сырой капусты, моркови и лука. Уайли наелся до того, что едва мог дышать. Маргарет тоже с осторожностью отнеслась к моему материалу, но, как обычно, положилась на мнение босса. По правде сказать, все сотрудники восприняли идею с прохватцей, но я не обращал на это внимания. Я делал то, что считал правильным». К тому же, не за горами был большой судебный процесс. Таким образом, в среду 20 мая, на той неделе, когда по делу косела было абсолютно нечего печатать, «Таймс» посвятила более половины первой полосы семье Рафин. Крупный заголовок гласил «Семья Рафин может похвастаться семью докторами наук». Под заголовком помещалась большая фотография Калли и Исава, сидящих на ступеньках своего крыльца и гордо улыбающихся, глядя в объектив. Ниже — более мелкие портреты всех восьмерых детей, от Элла до Сэма. Мой очерк начинался так. Когда Калия Харрис была вынуждена покинуть школу после 10 класса, она поклялась, что все ее дети получат не только среднее, но и высшее образование. Шел 1926 год, и 15 Калия, или Калли, как она предпочитает, чтобы ее называли, была старше из четырех детей в семье. Образование стало для нее недоступной роскошью после того, как ее отец умер от туберкулеза. Калли работала у дежарнетов до 1929 года, пока не вышла замуж за Исава Рафина, плотника и по совместительству проповедника. Сняв маленькую квартирку в двухквартирном доме, они начали экономить каждое пенни, и им пригодилось все, что удалось отложить. В 1931 году родился альберта К 1970 году Альберто Рафин был профессором социологии в Университете Айовы, Леонардо Рафин – профессором биологии в Пердию, Массима Рафин – профессором истории в Маркете. Доктор Глория Рафин-Сенфорд преподавала итальянский язык в Университете Дьюка. Доктор карлота Рафин читала урбанистику в Лос-Анджелесском университете. Марио Рафин только что защитил докторскую диссертацию по средневековой литературе и работал в Гринл-Колледже в Айове но распространяться о нем не стал. Я поговорил по телефону со всеми семью профессорами и вольно цитировал фрагменты их размышлений на обычные темы «любовь», «жертвенность», «дисциплина», «трудолюбие», «поддержка», «вера в Бога», «вера в семью», «амбиции», «настойчивость», «нетерпимость к лени» и «упорство в доведении всякого дела до конца». Каждый из семерых имел свою историю успеха, которая могла бы заполнить «Таймс» от первой до последней страницы. Каждый, учась в колледже и университете, имел по меньшей мере одно, а большинство и два места работы, чтобы обеспечивать себя. Старшие помогали младшим. Марио рассказал, что каждый месяц получал пять шесть чеков, пусть не на крупные суммы, от родителей, братьев и сестер. Пятеро старших относились к учебе с такой серьезностью, что даже женились и вышли замуж лишь годам к 30. Карлотта и Марио пока не связали себя узами брака. Рождение детей тоже тщательно планировалось. Старшего внука подарил родителям Леон. Мальчику уже исполнилось пять лет. А всего внуков у Мискали и Исава было пять. Макса и его жена ждали второго ребенка. Я набрал столько материала о семье Рафин, что на той неделе напечатал лишь первую часть очерка. Когда на следующий день я приехал в Нижний город, Мискали встретила меня со слезами на глазах. Исав тоже оказался дома и приветствовал меня крепким рукопожатием. Потом не удержался и горячо по-мужски обнял. Угощаясь тушеным барашком, мы обменивались впечатлениями о том, как был воспринят мой очерк. Излишне говорить, что в Нижнем городе он стал главным предметом обсуждения. Всю вторую половину среды и все утро четверга соседи заглядывали к Рафинам, чтобы выразить свое восхищение. Каждому из профессоров я послал по полдюжине экземпляров. Когда мы приступили к кофе и пирожкам с яблоками, преподобный Терстон Смол припарковал машину на улице неподалеку и направился к веранде мисс Калли. Меня представили, священник был явно рад знакомству. Он, не чинясь, принял приглашение разделить с нами десерт и повел длинную речь о том, какое важное значение имеет для всей черной общины Клантона история семьи Рафин. Некрологии это хорошо, потому что во многих городах американского юга черные граждане до сих пор лишены подобной привилегии. Спасибо мистеру Коудлу за прорыв, который он предпринял на этом фронте. Но публикация такого большого и достойного очерка о выдающейся семье чернокожих жителей города на первой полосе местной газеты — это гигантский шаг на пути продвижения красовой терпимости. Мне такое, честно признаться, в голову не приходило. Для меня это было просто интересная с человеческой точки зрения история о мисс Кали Рафин и ее незаурядном семействе. Угощение очень понравилось преподобному. Он, как и я, оказался любителем хорошо поесть. После второго пирожка... Его похвалы в ады Сочерка стали повторяться, а поскольку он, судя по всему, уходить не собирался, я в конце концов извинился и отбыл. Помимо того, что оказывал санитарные услуги нескольким учреждениям, располагавшимся на площади, Пистон имел еще одно занятие. Он служил неофициальным курьером. Едва ли не каждый час он возникал на пороге контор своих клиентов, прежде всего юридических. Но в сферу его ответственности входили также три банка, несколько риэлторских и страховых агентств и, разумеется, редакция «Таймс». И стоял там несколько минут в ожидании корреспонденции на отправку. Достаточно было секретарше молча покачать головой, и он отправлялся к следующему пункту своего маршрута. Если же учреждению требовалось отправить письмо или пакет, ждали пистона. Он хватал почтовое отправление, каким бы оно ни было, и бежал трусцой в пункт назначения. Если Бандероль весила более 10 фунтов, об услугах Пистона можно было забыть. Поскольку он разносил корреспонденцию пешком, зона его услуг выходила за пределы главной площади не более чем на два квартала. В любое время в течение рабочего дня Пистона можно было видеть в центре города либо медленно идущим, если руки у него были пусты, либо бегущим трусцой, если он что-то нес. Основную массу доставляемой им корреспонденции составляли письма, которыми обменивались юридические конторы. Такой способ доставки оказывался куда более быстрым, нежели почта, и гораздо более дешевым. За эти услуги он ничего не брал, считая их своим долгом перед обществом, хотя всегда был рад гостинцу в виде куска ветчины или пирога на Рождество. В пятницу утром он влетел в редакцию с рукописным посланием от Люсиена Уилбингса. «Я почти боялся открывать конверт. А что, если внутри тот самый миллионный иск, которым грозил адвокат? Но в конверте оказалось лишь письмо следующего содержания. Уважаемый мистер Трейнер, мне очень понравился ваш очерк о семье Рафин, весьма в выдающемся семействе. Я был наслышан об их достижениях, но ваш очерк позволил мне узнать много нового. Восхищаюсь вашей смелостью. Надеюсь, вы будете продолжать в том же чрезвычайно положительном духе. Искренне ваш, люсиен Уилбингс. Человек этот был мне неприятен, но кому не польстела бы подобная похвала? Он явно хотел подтвердить свою репутацию широко мыслящего радикала либерального толка, но боящегося поддерживать непопулярные начинания, и в этом смысле его поддержка немногого стоила. К тому же я понимал, что она носила временный характер. Других писем не было, но не было ни анонимных звонков, ни угроз. Школьников уже распустили на каникулы, на улице становилось все жарче. Зловещие, пугающие многих веяния десегрегации набирали силу, так что у добропорядочных жителей округа форт имелись более важные причины для тревоги. После десятилетия упорной борьбы за и против гражданских прав чернокожих, многие белые граждане штата Миссисипи со страхом причувствовали ее близкое окончание. Если федеральные суды вынесут такие решения об интеграции школ, не настанет ли следом очередь церквей и частных жилищ? На следующий день Бэгги побывал на собрании, состоявшемся в одной из церквей. Его организаторы хотели прощупать почву. Поддержат ли горожане идею создания в Клантоне частной школы для белых? Народу пришло много, все были напуганы, сердиты и решительно настроены оградить своих детей от нежелательных контактов. Сделав краткий обзор решений, вынесенных в последнее время федеральными судебными инстанциями, выступивший на собрании адвокат пришел к неутешительному выводу, что окончательного приказа следует ждать уже нынешним летом. Он считал, что чернокожие ученики 10-12 классов будут переведены в Клантонскую государственную школу, а белые, учащиеся 7-9 классов, в школу на Берли-стрит, в Нижний город. При этих словах мужчины стали скробно качать головами, а женщины плакать. Мысль о том, что белым ребятишкам придется пересечь железную дорогу, была для них абсолютно неприемлема. Потому-то и возник вопрос об организации новой школы. Нас попросили не придавать эту информацию о глазке, по крайней мере, до поры до времени. Прежде чем выходить с этим решением на публику, организаторы хотели заручиться кое-какими финансовыми гарантиями. Мы пошли им навстречу. Я всячески старался избегать любой конфронтации. Мемфиский федеральный суд издал приказ разработать план массовых школьных автобусных перевозок, которому предстояло изорвать в клочья привычную карту города. Черных детей повезут в белые пригороды, а навстречу им поедут автобусы с белыми детьми. Напряжение нарастало. Я поймал себя на том, что стараюсь реже появляться в городе. Впереди было долгое жаркое лето. Казалось, все ждали взрыва. Неделю спустя я опубликовал вторую часть очерка о семействе Мисс Калли. В подвале первой полосы мы поместили в ряд нынешней фотографии семи рафинов-профессоров. В очерке рассказывалось о том, где они теперь живут и чем занимаются. Все мои герои без исключения клялись в любви к Клентону и Миссисипи хотя ни один из них не собирался возвращаться на родину. Они отказывались осуждать город, обрекший их на учебу в сегрегированных школах, отсекавший их железной дорогой от своей белой части, лишавший их права голоса, права посещать большинство городских ресторанов и даже пить из фонтанчиков на лужайке перед зданием суда. Они вообще не хотели говорить ни о чем негативном. Вместо этого они благодарили Бога за его щедроты, за то, что он послал им здоровье, замечательную семью, прекрасных родителей, и за те возможности, которые им посчастливилось реализовать. Их скромность и доброта глубоко трогали меня. Все семеро пообещали, что мы непременно встретимся во время рождественских каникул на веранде у Мискалли за тыквенным пирогом, и уж тогда наговоримся в сласть. В заключении очерка я приводил удивительную деталь. Каждому своему ребенку, покидающему отчий дом, Исав наказывал писать матери минимум одно письмо в неделю. И дети исполняли наказ так что поток писем не иссякал никогда. Когда дом покинул Массима, Исаф решил, что Калли должна каждый день получать по письму. Семеро детей, семь дней в неделю. Альберто должен писать и отправлять свое письмо в воскресенье, Леонардо в понедельник и так далее. Случались дни, когда Калли получала сразу два или три письма. Случались и такие, когда не получала ни одного. Но короткий поход к почтовому ящику всегда был для нее волнующим событием. И она хранила все письма. Как-то она показала мне каталожные ящики, стоявшие в спальне в шкафу, набитые сотнями писем от детей. «Когда-нибудь я дам вам их прочесть», — сказала она, но я ей почему-то не поверил. Да мне и не хотелось читать эти письма. Они наверняка были слишком личными.